Глава 51. Новости приходят в Кэриэн. Облокотившись на каменные перила балкона и зажав в зубах простую короткую трубку, над которой вился тонкий жгутик синеватого дыма, Ранд смотрел на раскинувшийся внизу сад. Резкие тени становились все длиннее, красный шар солнца скатывался по безоблачному небу. 10 дней в Кэриэне и сейчас чуть ли не впервые выпала минутка, когда можно постоять спокойно. Рядом с ним стояла Силанда. Сат ее не интересовал. Склонив голову на бок, она заглядывала Ранду в лицо. Прическа ее была уложена не столь вычурно, как у какой-нибудь ледней познатней, однако добавляла женщине с полфута росту. Ран старался не обращать на Силанду внимания но трудно не замечать женщину, которая настойчиво прижимается упругой грудью к твоей руке. Долгое совещание утомило его, и Ранта решил устроить себе минутный перерыв. Что его решение было ошибкой, он понял, едва за ним последовала Силанда. — Я знаю один уединенный пруд, — тихо сказала она, — где можно укрыться от жары. Тенистый пруд, где нас ничто не потревожит. В прямоугольной арке позади них долетала мелодия осмодиановой арфы. Легкое прохладное звучание. Ран чуть энергичнее выдохнул дым. Жара. Никакого сравнения с пустыней, но... Уже давно должна была наступить осень. Однако днем казалось, будто лето в самом разгаре. Очень сухое, без дождей лето. Слуги, работавшие в саду в одних рубашках, Поливали землю водой из ведер, проделывая это ближе к вечеру, чтобы избежать испарения. Но слишком много растений пожухли или засыхали. Погода совершенно неестественна для этого времени года. Жгучее солнце будто издевалось над Рандом. Морейн согласилась с ним, и Асмодиан тоже. Но никто из них не знал, что предпринять или как. Не больше ничем знал Ранд. Самаэль. А вот с Самоэлем он что-то да мог поделать. «Прохладная вода», — мурлыкала Силанда. «И мы с вами наедине». Она придвинулась еще теснее, хотя Ранд не понимал, как такое возможно. Ранд размышлял, когда придет время очередного издевательского удара. «Нет, чтобы не учинил самаэль ни за что нельзя кидаться вперед, потеряв голову от ярости». Только когда в Тире закончат копить силы, лишь тогда Ранд выпустит молнию. Один сокрушительный удар, и с Самоэлем будет покончено. И одновременно во вьюке уранда и илиан прибавится. Имея же илиан Тир и Каэрен, присвокупив сюда войско Аил, такое большое, что любое государство в неделю можно сломить, он... «А вы не против поплавать?» Я не очень-то хорошо плаваю, но наверняка вы меня научите. Ранд вздохнул. Он на миг пожалел, что тут нет авиенды. Нет. Ему меньше всего надо, чтобы избитая до синяков Силанда в разодранной одежде бежала по дворцу с криками и плачем. Прикрыв глаза ладонью от солнца, Ранд посмотрел на селанду сверху вниз и тихо произнес, не вынимая трубки изо рта. Я... «Могу направлять силу?» Женщина моргнула и, не пошевелив даже мускулом, отодвинулась от него. Им никогда не понять, почему Рант то и дело напоминает об этом. Для них эта способность была чем-то таким, что надо всячески затушевывать, а если возможно, то и вообще игнорировать. Говорят, я сойду с ума. Но пока я еще не безумец. Пока. Он утробно хохотнул, потом резко оборвал смешок, придав лицу непроницаемое выражение. — Плавать тебя научить. Я тебя в воде силой поддерживать буду. Соедин ведь запятнана ты же знаешь, прикосновением темного. Впрочем, ты этого не почувствуешь. Сила будет вокруг тебя, но ты ровным счетом ничего не ощутишь. Еще смешок с намеком на визгливые нотки. Темные глаза на бледном личике женщины округлились до предела, улыбка превратилась в болезненную гримаску. — Ладно, потом. — Я хочу побыть один, подумать о... Рант нагнулся, словно собираясь поцеловать ее, и Селанда пискнув, столь внезапно присела в реверансе, что ему почудилось, будто у бедняжки ноги подкосились. Пятясь на каждом шагу, торопливо склоняясь в реверансах, Селанда невнятно бормотала о чести служить ему, о своем глубочайшем стремлении служить ему, и все на грани истерики, пока не наткнулась спиной на одну из арок. Присев напоследок на подгибающихся коленях, она юркнула внутрь. Поморщившись, Рант отвернулся к перилам. Пугать женщину? Какой позор! Но попросил он оставить его, пришлось бы придумывать какой-нибудь предлог. Ведь прямое распоряжение было бы расценено как временное препятствие. Если попросту велеть убираться с глаз долой, то и тогда. Может, на этот раз пойдут толки. Приходится держать свой нрав на коротком поводке. В последнее время он слишком легко срывается. С засухой рант ничего поделать не может. А проблемы, куда ни глянь, вырастают точно сорняки. Еще пара минут наедине с трубкой. Кто бы взялся править страной, найдись работка полегче. Например, воду на холм решетом таскать. Через сад между двумя уступчатыми башнями королевского дворца ранду открывался вид на Кэриэн. Город, резко очерченный светом и тенью, скорее подчинял себе холмы, чем следовал их изгибам. Над одной из башен вяло трепыхалось темно-красное знамя, с древней эмблемой Айсседай. Над другой висело отдаленное подобие драконова стяга. Такие же флаги развивались в городе еще в дюжине мест, в том числе и над самой высокой из громадных недостроенных башен прямо перед ним. Крики, как и приказы, не возымели никакого эффекта. Ни тайренцы, ни кайренцы ни в какую не могли поверить, будто он и в самом деле хочет — чтоб был лишь один такой флаг, а аильцам на всякие флаги и знамена было глубоко наплевать. Даже сейчас, находясь в глубине дворца, Ран слышал, как гудит переполненный, вот-вот лопнет, город. Беженцы стеклись сюда из всех уголков страны, и они больше страшились вернуться в свои дома, чем находиться рядом с возрожденным драконом. В людских толпах сновали купцы, продавая то, что люди могли купить, и покупая то, чего не могли себе позволить сохранить. Лорды и командиры призывали становиться под стяг дракона или вербовали солдат под чьи другие знамена. Охотники за рогом полагали, что этот древний предмет обязательно отыщется возле ранда. С дюжину, если не сотню жителей слободы, готовы были продать рог любому желающему. Из Стэддинга пришли каменщики Агир поинтересоваться, не найдется ли здесь работы, достойной их легендарного мастерства. Авантюристы всех мастей, кое-кто из которых неделю назад вполне мог быть разбойником, явились посмотреть, нельзя ли здесь чем поживиться. В городе даже было сотню белоплащников, хотя они галопом умчались прочь, едва стало ясно, что осада снята. Кроется ли что-то тревожное для Ранда в том, что Пейндран Найл объявил сбор белоплачников? Игвейн оборонила кое-какие намеки, но ведь она, где бы сама ни стояла, все-таки глядит на ситуацию с Белой башни. А точка зрения Айс Седай Ранда не устраивает. Хорошо, хоть и стира начали прибывать караваны фургонов с зерном из с какой-никакой регулярностью. Голодные люди склонны к бунтам. Он пожалел, что не может просто сделать так, чтобы они радовались, что больше не голодают. Но это было не так. Разбойников стало меньше. Гражданская война не разгорелась вновь. Пока что. Вот и все хорошие новости. Сам жарант приложит максимум стараний, чтобы все так и оставалось, и только потом отправится в путь. Сотни дел, о которых надо подумать, прежде чем он сможет отправиться за Самоэлем. Из вождей, кому Ранд по-настоящему доверял, кто прошел вместе с ним от Руэдина, остались только Руарк и Бейл. Но если он на марш к Тиру не сможет положиться на четыре клана, присоединившихся к нему позже, может ли он доверять им, оставив без надзора в Каиреине? Индериан и остальные признали Ранда в качестве каракарна, но они знали его так же мало, как и он их. Полученное этим утром послание могло вырасти в проблему. Берлейн, первенствующая Маена, была всего лишь в нескольких сотнях миль к югу от города и намеревалась присоединиться к нему со своей небольшой армией. Ранд представлений не имел, каким образом она провела своих солдат через тир. Как ни странно, она спрашивала с Рандом ли липервин. Несомненно она опасалась, что ран забудет о ее маленькой стране, если она ему не напомнит. Ранд не отказал бы себе в удовольствии понаблюдать за ее препирательствоммими сскорицами, она последняя в длинной череде первенствующих или первых Маена, которым удалось в игре домов не позволить тиру слопать их страну. Наверное, если он поставит ее тут за старшую, Когда придет время, он заберет с собой Мейлана и остальных тайренцев, если это время когда-нибудь придет. Эти думы ничуть не лучше того, что ожидала Ранда за спиной, в комнате за арками. Выбив остатки табака из трубки, Ранд сапогом затоптал последние тлеющие крошки. Незачем, чтобы в саду пожар вспыхнул. Сухие травы и деревья займутся, как просмоленный факел. Сушь неестественно жаркая погода. Ранд поймал себя на том, что беззвучно оскалился. Сперва надо заняться тем, с чем он знает, как поступить. Усилим воли, согнав с лица злобный оскал, он вернулся обратно. Осмодиан, разодетый не хуже лорда, с водопадами кружев у шеи, лениво перебирал струны, наигрывая успокаивающую мелодию. Он сидел в углу на табурете, прислонившись к темной, строгого стиля панели. Другие, находящиеся в комнате при появлении Ранда, привстали и опустились на свои стулья после его резкого жеста. Мейлан, Ториан и Араком располагались в резных позолоченных креслах по одну сторону багряно-золотистого ковра. За спиной каждого стояло по молодому лорду из Истира. Сидевшие напротив каэриенцы будто в зеркале отражались. подле Добрейна и Марингила тоже стояла по молодому лорду. Головы обоих выбриты спереди и припудрены, как у Добрейна. Силанда с побелевшим лицом стояла возле плеча Калавир. Когда Ранд взглянул на нее, молодая женщина вздрогнула. Напустив на себя равнодушный вид, Ранд широким шагом двинулся по ковру к своему креслу. Одно это кресло не позволяло выдавать ему свои чувства. Оно было подарком от Калавир и двух других кориенцев, и, по их мнению, отражала стиль тира. Ему должна бы понравиться по-тайренски броская отделка. Ранд ведь правил тиром, и он послал сюда войска из тира. Опиралось сидение нарезных драконов, сверкающих алой эмалию и позолотой, а глазами им служили огромные солнечные камни. Подлокотники образовывали еще два дракона, и два взбирались по высокой спинке. Должно быть, изготовляя этот шедевр, бесчисленные мастера трудились, не смыкая глаз, с момента появления в городе Ранда. Сидя в этом кресле, по сути дела на троне, Ранд чувствовал себя форменным дураком. Музыка Асмодиана изменилась. Теперь она обрела величавое звучание и походила на триумфальный марш. Тем не менее, во взорах кориенцев, устремленных на Ранда, читалась большая тревога, чем та, что отражалась во взглядах тайренцев. Они беспокоились и до того, как Ранд вышел на балкон. Наверное, пытаясь подлизаться к нему, они допустили ошибку, что осенило их только сейчас». Они все старались забыть, кто он такой. Притворялись, будто он просто некий юный лорд, который завоевал их страну, с которым можно иметь дело, которым можно манипулировать. Это кресло, этот трон наглядно показывало им, кто и что на самом деле Ранд. «Лорд Добрейн, все ли войска передвигаются согласно моим распоряжениям?» Едва Ранд открыл рот, как Арфа тотчас же смолкла. Асмодиан, с виду всецело поглощенный своей музыкой, несомненно гордится своим мастерством. На морщинистом лице лорда появилась мрачная улыбка. Да, милорд-дракон, и ни слова больше. У Ранда не было ни немалейших иллюзий, что он нравится Добрейну больше, чем прочим, или тем более, что он не попытается по возможности взять над ним верх. Но Добрейн, казалось, и в самом деле готов придерживаться данной им клятвы. Разноцветные полосы на груди его куртки были потерты застежками и ремнями керасы. На своем стуле сдвинулся вперед Марингилл, стройный и гибкий, как хлыст, и высокий для кайриенца. Его белые волосы почти касались плеч. Лоб Марингила не был выбрит, а кафтан, в полосах почти до колен, Был только что от портного. Ничуть не помят и не потерт. «Нам эти люди нужны здесь, милорд-дракон!» Ястребиные глаза, устремленные на золоченый трон, прищурились. Потом вновь сосредоточились на ранде. «В стране еще много разбойников!» Он вновь заерзал на сиденье. Лишь бы не глядеть на тайренцев. Мейлан и два его сотоварища слабо улыбнулись. «Вылавливать разбойников...» «Я отправил аильцев», — сказал Ранд. Им был отдан приказ очистить от всяческих бандитов местность на своем пути. Но не сворачивать в сторону и не отвлекаться на поиски. Даже аильцы не могут вылавливать разбойников и при этом двигаться быстро. Три дня назад мне сообщили, что возле Морелле каменные псы перебили около двух сотен. Это случилось возле того рубежа, который в последние годы Кэрриен считал своей южной границей на полпути к реке Иралел. Незачем этой компании знать, что к этому времени айский отряд вполне мог до реки добраться. Большие расстояния, а ильцы способны преодолевать быстрее лошадей. Марингин настаивал, озабоченно хмурясь: "Есть и другая причина. Половина наших земель к западну от Алгуэни в руках Андора". Мариндил замялся. Им всем было известно, что Рант вырос в андоре Дюжина слухов превратила его в отпроск от того или иного андорского дома, даже в сына самой Маргейс. Не то брошенного из-за дара направлять, не то бежавшего прежде, чем его укротили. Стройный корейнец осторожно продолжил, словно босыми ногами на цыпочках вслепую шагал среди кинжалов. «По-видимому, Маргейс пока за большим не гонится», Но то, что она уже успела захватить, должно быть возвращено. Ее вестники даже заявляли о ее праве на... Он внезапно умолк. Никто из присутствующих не знал, кому Ранд предназначал солнечный трон. Может, то была Маргейс? Темные глаза Калавир вновь обратились на Ранда. Высокородная леди опять точно взвешивала его на чашечках весов. И говорила она сегодня мало и охотливей не станет, пока не узнает, почему так бледна Селанда. Ран вдруг почувствовал себя жутко уставшим от упорствующих вельмож, от всех ходов и маневров в ДС Даймар. С андорскими притязаниями на Каэрен я разберусь, когда буду к тому готов. Эти солдаты отправятся в Тир. Последуйте хорошему примеру благородного лорда Мейлана». «Послушно исполняйте приказы. Я больше не желаю об этом слышать». Ранд повернулся к тайренцам. «Ведь вы подаете хороший пример, Мейлан? А вы араком?» «Если я выйду завтра, мне бы не хотелось обнаружить, что в десяти милях к югу разбило лагерь тысячи защитников Твердыни, которым уже два дня как положено быть на обратном пути в Тир, верно?» как и двум тысячам латников из Тайренских домов. С каждым словом их легкие улыбки гасли. Мейлан замер, сверкая глазами. Узкое лицо Аракома заливало бледность. Трудно сказать, от гнева или от страха. Ториан, вытащив из рукава шелковый платок, принялся промокать свое мясистое бугристое лицо. Арант правил в тире и править не отказывался. Доказательством тому вонзенный в камень сердце твердыни Каландор. Вот почему они не возражали против того, что он послал в тир кориенских солдат. Здесь, подальше от города, где правит Ранд, они надеялись выкроить для себя новые поместья, но не для королевства. «Нет, милорд Дракон, такого не будет», — наконец вымолвил Мейлан. «Завтра я поеду с вами, чтобы вы могли удостовериться собственными глазами». В этом Рант не сомневался. Немедленно, как только Мейлан успеет распорядиться, на юг отошлют гонца, и к завтрашнему утру войска уйдут далеко на пути в тир. Так и будет. Пока. Тогда у меня все. Можете идти. Несколько изумленных взглядов, поспешно замаскированных Так что могло показаться, будто они померещились. И тайренцы с кориенцами встали, кланяясь и приседая в реверансах. Асиланда и юные лорды попятились к выходу. Присутствующие ожидали чего-то большего. аудиенции у лорда-дракона всегда проходило долго и для них мучительно. Он непреклонно отметал всякие возражения лордов, добиваясь от них своего, неважно, какой вопрос обсуждался. Был ли это указ, что ни один ТРН не может претендовать на земли в Каирене, не заключив брака, с кем-то из Кайренского дома, шла ли речь об отказе Ранда дозволить изгнание из города всех обитателей Слободы, возмущались ли лорды тем, что знатное сословие нынче подпадает под законы, которые к нему никогда прежде не применялись, только к простолюдинам. Несколько секунд Ранд провожал взглядом Селанду. За последние десять дней она была не первой и не десятой и даже не двенадцатый. По крайней мере, поначалу его соблазняли. Когда Рант отвергал стройную, ее немедленно сменяла толстушка, высокая и смуглая, но непременно кориенка, к нему являлись и невысокие светловолосые. Его постоянно подыскивали женщину, которая удовлетворила бы его вкусы. Тем, кто пытался под покровом ночи проскользнуть в его апартаменты, девы давали отворот-поворот решительно и твердо, но все же с ними обходились получше, чем обошлась с одной девушкой Авиенда, с которой на свое несчастье бедняжка столкнулась. По-видимому, к правам Элейна Аранда Авиенда относилась с чрезвычайной серьезностью, однако от ее аильского чувства юмора никуда не деться, и она, похоже, находила немалое удовольствие в том, чтобы досаждать ему. Рант видел удовлетворение на лице Авиенды, со стоном отворачиваясь, когда она начинала раздеваться на ночь. Рант мог бы обидеться на ее жутко серьезные отношения, если бы очень скоро не уразумел, что скрывается за этой чередой красивых молодых женщин. — Меледи Калавир, — едва Рант произнес ее имя, она остановилась. Из-под затейливой башни темных локонов на него спокойно смотрели холодные глаза. У Селанды не было иного выбора, кроме как остаться при госпоже, хотя задерживаться здесь ей хотелось не больше, чем прочим уйти. Мейлан с Марингилом откланились последними, не сводя пристальных взглядов с калавир, и стараясь разгадать, почему ей велено остаться. Поглощенные этой загадкой, они не заметили, что пятятся к двери бок о бок». Взгляды у обоих были одинаково мрачные и хищные. Обшитой темными панелями дверь затворилась. «Селанда — очень красивая молодая женщина», — сказал Ранд. «Но некоторые предпочитают общество более зрелых, более умных женщин. Сегодня попозже, когда пробьет второй час вечера, мы с вами поужинаем наедине. Представляю, какое меня ожидает удовольствие». Прежде чем Калавир успела что-то сказать, Ран взмахом руки отпустил ее. Впрочем, неизвестно, могла ли она хоть слово вымолвить. Лицо ее не изменилось, но реверанс получился несколько неуверенным. силанда выглядела крайне изумленной. Из плеч ее будто гора свалилась. Едва дверь закрылась за двумя женщинами, даран запрокинул голову и рассмеялся. Хрипло. Сардонически. Он устал от игры домов, потому и играл бездумно. Он был отвратителен себе. Испугал одну женщину, потом другую. Вот что стало причиной смеха. За всей этой чередой молодых женщин, которые едва не вешались ему на шею, стояла Калавир. Подыскать наложницу для лорда дракона, молодую женщину, которой она может управлять, тогда и у Калавир, как у кукловода, окажутся в руках ниточки накрепко привязанные к Ранду. Но она намеревалась подложить в постель, а может даже и выдать замуж за лорда-дракона, какую-то другую женщину. Теперь она до самого второго часа вечера будет холодным потом обливаться. Калавир знала, что сама, хоть и не блещет неземной красотой, очень даже привлекательна. А коли Рант наотрез отказался от всех посланных ею женщин, вероятно только потому что желает особу лет на 15 постарше и наверняка она не посмеет сказать нет мужчине который весь каррен в кулаке держит но сегодня вечером ей лучше быть посговорчивей и оставить эту идиотскую затею авиенды весьма вероятно охотно перережет глотку любой женщине которую обнаружат в постели ранда кроме того у него нет времени на всех этих пугливых голубок полагающих, что они жертвуют собой во имя Каэриэнда и ради Калавир. Слишком много нужно решить проблем, лишнего времени нет. Свет. А если Калавир решит, что жертва того стоит, с нее станется. Для этого она достаточно хладнокровна. Тогда я позабочусь, чтобы у нее кровь в жилах от страха похолодела. Это будет нетрудно. Ранд ощущал Саидин, как нечто на самом краешке поля его зрения. Он чувствовал порчу на ней. Иногда ему казалось, что теперь он и в себе эту порчу чувствует, как осадок, оставшийся от Саидин. Ранд поймал себя на том, что сердито глядит на Асмодиана, а тот будто изучал его с ничего не выражающим лицом. Вновь полилась музыка, точно вода журчала по камушкам, успокаивая. Вот как, его надо успокаивать. Без стука открылась дверь, и в комнате вместе с Морейн появились игвейн с Виендой. Аильские одеяния женщин помоложе обрамляли светло-голубой наряд Айсседай. Будь то кто-либо иной, Руарк или другой вождь из оставшихся в городе или даже делегация хранительниц мудрости, сначала вошла бы какая-нибудь дева и объявила об их приходе этих же трех где вы впустили бы даже принимаю на ванну и гвень глянула на Натаэля и поморщилась музыка стала тише ниже и на миг сделалась замысловатый будто какой-то танец а потом превратилась в мелодию походившую на вздохе ветра осмодиан скривив в улыбке губы опустил голову к своей арфе удивлен что вижу тебя здесь игвен промолвила ранд Он перекинул ногу через подлокотник. «Сколько дней ты меня избегаешь? 6 Принесла еще какие-нибудь добрые известия? Массимо моим именем Андор разграбил? Или те Айседай, что по твоим словам меня поддерживают, обернулись черными, а я? Заметь, я не спрашиваю, кто они и где. Даже не интересуюсь, откуда у тебя такие сведения. И не прошу тебя разглашать секреты Айседая или хранительниц мудрости». «Да чьи бы ты ни было! Просто одари меня крохами, какими готова поделиться, а я уж сам буду беспокоиться, не станет ли для меня под покровом ночи роковым то, о чем ты не соизволила мне сказать!» Игвень спокойно смотрела на Ранда. «Ты знаешь то, что нужно знать, и я не скажу того, что тебе знать не нужно!» То же самое она заявила и шесть дней назад». Игвейн стала такой же оседай, как Морейн, несмотря на то, что на одной аильский наряд, а на другой светло-голубой шелка. Авиенда же вовсе не выглядела спокойной. Она шагнула к Игвейн, встав с ней плечом к плечу. Зеленые глаза девушки полыхали, спина была прямая, точно железный штырь. Ран даже удивился, что к девушкам не присоединилась Морейн. Так все трое жгли его взглядами. Клятвенное обещание Морейн подчиняться ему оставляло ей на изумление широкое пространство для маневра, а после его спора с Игвейн эта троица будто сплотилась. Впрочем, произошедшее тогда и спором-то назвать затруднительно, не очень-то поспорить с женщиной, которая смотрит на тебя холодными глазами, ни разу голоса не повысила и, однажды отказавшись отвечать, даже снова вопрос слышать не пожелала. — Что вам надо? — спросил Ранд. — За минувший час вот что произошло. марейн протянула ему два сложенных письма. Казалось, голос ее вторил мелодии Асмодиана перезволом колокольчиков. Ранд встал, с подозрением взял письма. — Если они для меня, то почему попали в твои? Одно, подписанное аккуратным угловатым почерком, было адресовано Ранду Алтору. Второе. Лорду Дракону Возрожденному. Почерк плавный, но не менее твердый. Печати не тронуты. Присмотревшись к ним, Ранд заморгал. Обе печати были, по-видимому, из одного и того же красного воска. На одной оттиснуто пламя Тарвалона. На другой же изображение башни наложено на контуры острова Тарвалон. Это он сумел определить. — Наверное, из-за того, откуда они пришли, — ответила марейн и от кого. Объяснять эти слова ничего не объясняли, но большего, если без обиняков не потребует, он не получит. И даже тогда ему придется на каждом шагу ее подталкивать. Данного обещания марейн придерживалась, но по-своему. В печати нет отравленных иголок, и никаких ловушек в них не вплетено. Ранд помешкал, глядя на пламя Тарвалона. а второй печать он не думал. Потом резким движением большого пальца сломал печать. На красном воске горело еще одно пламя. Возле наспех нацарапанной над титулами надписи, гласившей «Элайда до Аврени Ааройхан». Остальной текст был выведен угловатым почерком. «Нельзя отрицать, что ты тот, о ком возвещают пророчества» однако многие попытаются уничтожить тебя за то, кем ты являешься. Ради блага мира этого нельзя допустить. Две страны опустились пред тобой на колени, как и дикари-аильцы, но власть престолов все равно, что пыль рядом с единой силой. Белая башня укроет и защитит тебя от всех, кто отказывается понимать, что должно свершиться. Белая башня позаботится, чтобы ты живым встретил Тарман Гайден». «Никто иной не способен исполнить предначертанное. К тебе отправлен эскорт айсидай Он доставит тебя в Тарвалон с честью и уважением, которых ты заслуживаешь. За это я тебе ручаюсь». «Она даже не просит», — мрачно заметил Ранд. Он хорошо запомнил Элайду, хоть встречался с ней всего раз. Беспощадная женщина, рядом с которой морейн показалась бы котенком чести и уважении, которых он заслуживает. Ранд готов был биться об заклад, что Escort Ice-дай случайно окажется состоящим из 13 женщин. Передав послание Элайды обратно Морейн, Ранд распечатал другое. Страница была исписана тем же почерком, которым выведены слова на обороте. Со всем уважением смиренно прошу о внимании к себе великого лорда-дракона Возрожденного, коего как спасителя мира благословляет свет. Весь мир должен трепетать перед вами, тем, кто в один день завоевал Каэриэн, точно так же, как Адалер Тир. Однако умоляю вас, будьте осторожны, ибо ваше величие вселит зависть даже в тех, кто не опутан тенетами тени. Даже здесь, в Белой Башне, Есть слепцы, не узреть исходящее от вас истинное сияние, которое озарит нас всех. Однако знаете, что некоторые радуются вашему пришествию и станут с радостью служить вашей славе. Мы не из тех, кто готов присвоить себе вашу славу, но скорее те, кто встанет на колени, дабы погреться в лучах вашего величия. Вы спасете мир, как гласят пророчества, и мир будет ваш. Стыду своему должна умолять вас, чтобы никто не видел этих строк, и чтобы по прочтении письма вы его уничтожили. Без вашей защиты я остаюсь обнаженный среди тех, которые желают узурпировать вашу власть, и я не могу знать, кто возле вас верен вам так же, как я. Мне говорили, что с вами может быть Марейн де Мадрет. Возможно, она служит вам преданно, следуя вашему слову как закону, как стану служить и я, однако мне то наверняка неизвестно. И помню я ее как скрытную женщину, более погруженную в плетение интриг, что в обычае у коэриенцев, однако если вы ей верите, полагая, будто она всецелы ваша, как и я, прошу сохранить это послание в тайне даже от нее. Жизнь моя отныне в ваших руках, милорд, дракон возрожденный, и я ваша слуга. Алвиарин, Фрайден. Ранд перечитал еще раз, поморгал и передал послание Морейн. Та быстро пробежала его глазами, потом сунула листы Эгвейн, которая вместе с Авиендой, голова к голове, читала первое письмо. Интересно, Морейн что, знала содержание этих посланий? — Хорошо, что ты дала клятву, — сказал Ранд. — Судя по тому, как ты обычно все от меня утаивала, сейчас я бы мог тебя заподозрить. Хорошо, что теперь ты более открыта. Морейн никак не отреагировала. — Что ты об этом думаешь? — Должно быть, она прослышала, как ты от важности раздулся, — тихо проговорила Игвейн. Ранду показалось, что он не должен был услышать эти слова. Качая головой, девушка сказала громче. — Совсем не похоже на алвиарин «Это ее почерк», — заметила марейн. «А что ты об этом думаешь, Ранд?» «По-моему, в башне разлад. О чем Лайда то ли знает, то ли нет. Полагаю, Айсседай не могут лгать и в письме, точно так же, как не могут говорить неправду». Ранд не стал дожидаться утвердительного кивка марейн. «Будь Алвиарин менее цветиста, я бы подумал, что они действуют на пару, стремясь схватить меня». Очень сомневаюсь, что Элайда даже в мыслях допускает половину того, о чем написала Алвиарин. И не могу себе представить, чтобы Элайда, зная на о том, стала держать хранительницу летописей, способную написать этакое послание». «Ты же не сделаешь этого», — сказала Авиенда, сминая в руке послание Элайды. «Это был вовсе не вопрос». «Я не дурак». «Иногда» ворчливо согласилась Аилка и усугубила свое замечание, покосившись на игвеин и вопросительно приподняв бровь. Та подумала немного и пожала плечами. «Что-нибудь еще?» «Шпионы Белой Башни», — сухо сказал Ранд. «Они знают, что я занял столицу. По крайней мере, из-за Шайдо два или три дня после битвы, кроме голубей, никто не смог бы прорваться на север». «Даже всадник, знающий, где сменить лошадей, но не осведомленный о ситуации между Кэрриэном и Тарвалоном, не добрался бы до башни так быстро, чтобы эти письма успели дойти до Кэрриэна сегодня!» Морейн улыбнулась. «Ты быстро учишься, это хорошо». На мгновение она показалась чуть ли не любящей мамашей. «Как ты поступишь?» «Никак. За исключением одного». Приму меры, чтобы быть уверенным, что эскорт Элайды не приблизится ко мне и на милю. 13 наислабейших Айседай, соединившись, без труда одолеют Ранда. И не стоит рассчитывать на то, что Элайда послала слабых. Именно так. И еще надо сделать так, чтобы башня узнала о моих действиях лишь на следующий день. И ничего кроме, пока не узнаю больше. Игвейн. «Алвиарен, случаем не из числа твоих таинственных друзей. Девушка заколебалась, и Ранду вдруг пришло в голову: уж не рассказывает ли она Морейн ровно столько же, сколько говорит ему? Интересно, чьи секреты пытается сохранить сейчас Игвейн? Айсидай, или хранительница? Наконец, девушка коротко сказала: "Я не знаю". Раздался тихий стук в дверь и в комнату просунулась соломина-волосая голова Сумары. «Каракарн, пришел Мэтрим Коутун. Говорит, ты за ним посылал?» «Да, посылал». Четыре часа назад. Как только узнал, что Мэтт вернулся в город. Где он шатался все это время? Какие оправдания придумает? «Пора покончить со всякими отговорками». «Останьтесь», — сказал Ран женщинам. «Хранительницы мудрости». Мэтта нервировали не меньше, чем Айси Дай, а эти трое наверняка выведут его из равновесия. Ранд не отказался от намерения использовать их. А сейчас он собирался и Мэтта использовать. «Впусти его, Самара!» В комнату, ухмыляясь, размашистым шагом, точно в общий зал постоялого двора, вошел мэт. Зелёная куртка расстегнута, рубашка наполовину расшнурована, открывая висящий на потной груди серебряный медальон в виде лисей головы. Но на шее, пряча шрам, несмотря на жару, повязана темная шелковая косынка. — Прости, что задержался. Нашлось тут несколько кориенцев, которые думали, будто умеют в карты играть. — А повеселее он ничего не знает? — спросил мэт мотнув головой в сторону Асмодиана. — Я слышал, — сказал ранд что каждый молодой человек, способный держать меч, рвется в отряд Красной Руки. Талманы с Налесиным целые толпы желающих отгоняют, а Дайрет удвоил число своих пехотинцев. Мэт помедлил с ответом, усаживаясь на стул, на котором до него восседал Араком. «Это правда. Целые толпы молодых парней, желающих стать героями». «Отряд Красной Руки...» пробормотала Морейн. шанан Калхар. Да, легендарный отряд героев, хотя должно быть в течение войны, длившейся три сотни лет, люди в нем сменились много раз. Говорят, когда погиб Монотерейн, они последними пали перед троллочными ордами, защищая самого Аэмона. Легенды гласят, что на месте их гибели, отмечая славную смерть героев, забил ключ, Но я считаю, что родник на том лугу уже был. И знать об этом не знал бы. мэт коснулся лисего медальона. Голос юноши набрал силу. Есть же дураки. Возьмут не весть откуда название, а потом все начинают за ним повторять. Марин взглянула на медальон. Маленький голубой камешек, висящий у нее на лбу, будто поймал люч света и замерцал, хотя солнце светило совсем под другим углом. «Кажется, ты очень храбр, мэт Сказано это было бесстрастно, и последовавшее молчание заставило мэта напрячься. «Очень храбр!» — наконец промолвила она. Коли повел шен анкалхар за Алгуэнью на юг против андорцев. «Даже храбрее, поскольку, если верить слухам, вперед на разведку ты отправился один, и Талмана с Уснолесиным пришлось нещадно гнать лошадей». Они тебя еле нагнали!» Позади громко хмыкнула Эгвейн. «Вряд ли это разумный поступок для юного лорда, командующего многими солдатами!» Мэтт скривил губы. «Никакой я не лорд! Для этого я себя слишком уважаю!» «Но ты очень храбр!» Сказала марейн словно он ничего и не говорил. «Сожжены андоррские фургоны с припасами, уничтожены аванпосты и три сражения» три сражения и три победы. С малыми потерями со стороны твоих людей, хотя числом вас превосходили. Она провела пальцем по прорехе на плече мэттовой куртки, а он, как мог, забился поглубже в кресло. Ты сам лез в гущу боя? Или битвы тебя в пекло затянули? Признаюсь, я несколько удивлена, что ты вообще вернулся. Послушать рассказы, как ты, останься там, мог бы андорцев и за Эринина догнать. «По-твоему, это смешно?» — грызнулся Мэтт. «Если есть что сказать, говори. Коли хочешь, сколь угодно можешь кошку из себя строить, но я-то тебе не мышка». Он сверкнул глазами на игвень с авиендой, скользнул взором по их сложенным рукам и потрогал свой лисий медальон. Должно быть, Мэтта одолевали сомнения. Медальон не позволял женщине направить на него силу. А убережет ли медальон, если подобную попытку предпримут разом трое? Ранд просто наблюдал. Наблюдал за тем, как его друга обжимают, размягчают. Потом он и сам намеревался использовать Мэтта. Осталось ли во мне хоть что-то, кроме необходимости? Мысль была мимолетной. Появилась и тотчас пропала. Что должен, Ранд сделает. Когда Айседай заговорила, чуть ли не эхом в Торе мыслим Ранда, в голосе ее появился морозный, кристально ломкий иней. «Мы все делаем то, что должны, как велит узор. У некоторых свободы меньше, чем у других, и нет разницы, сами мы выбираем или оказываемся избраны. Что должно быть, то обязательно случится. Размягченным». Готовым уступить мэт вовсе не выглядел. Настороженным — да. Рассерженным — несомненно. Но никак не податливым. Он больше походил на уличного кота-задиру, загнанного в угол тремя псами. Кота, готового дорого продать свою шкуру. мэт будто и забыл о Ранде и об Асмодиане. Кроме него самого и трех женщин, в комнате словно больше никого не было. Да и всегда толкаешь человека туда — куда тебе надо, правда? А если он не идет, когда ты его за нос тянешь, так и пнуть не постесняешься. Кровь и распроклятый пепел. И нечего так на меня смотреть, Игвейн. Как хочу, так и говорю. Чтоб мне сгореть. Мне сейчас только Найниф не достает, которая косу свою оторвала бы. Да лейн, которая бы на меня свысока поглядывала. Ладно, я рад, что Элэн здесь нет. Раз такие новости, то будь даже тут Найниф, «Меня не пихнешь!» «Что за новости?» Резко перебил Ранд. «Что за новости, о которых Элэйн лучше не слышать?» мэт поднял взор на Морейн. «Во как! Нашлось нечто такое, чего вы не вынюхали?» «Что за известие, мэт Настойчиво добивался ответа Ранд. «Моргей смертва!» Игвейн охнула, зажав обеими ладошками рот. Глаза ее стали большими и круглыми, Морейн что-то зашептала. Это вполне могло оказаться молитвой. Пальцы Асмодиана на струнах арфы даже не дрогнули. ранд почувствовал, что у него все внутри переворачивается. «Илэйн, прости меня». И слабое эхо, чуть измененное «Иллиена, прости меня». «Ты уверен?» «Насколько я могу быть уверен, не видев тело?» «Похоже, Гейбрил ныне титулуется королем андора И Кэрена, кстати, тоже. По-видимому, так и Маргейс звалась. Речи вроде того, что время, мол, требует крепкой мужской руки, что-то в этом роде. Можно подумать, нужен кто-то посильней самой Маргейс. Только вот среди андорцев на юге слухи ходят, будто ее несколько недель не видели. И даже больше, чем слухи. Сложи все сам и скажи мне, что получилось. В Андоре никогда не бывало короля». А теперь есть, а королева исчезла. Гейбрил хочет, чтобы Элэйн убили. Я пытался ей об этом сказать, но ты ведь знаешь, ей всегда обо всем больше известно, чем какому-то фермеру с ногами в навозе. Не думаю, чтобы этот Гейбрил, перерезая горло королеве, даже на секунду руку удержал. Ран вдруг понял, что сидит на одном из стульев напротив мэта хотя и не помнил, как туда садился» а Виенда положила ладонь на ему на плечо. В уголках ее глаз собрались тревожные морщинки. «Со мной все в порядке», — грубо сказал Ранд. «За Самарой посылать незачем». Девушка покраснела, но он вряд ли заметил ее смущение. И Лейн ни за что его не простит. Он знал, что Равин, Гейбрил, держит Маргей с пленницей, но не придавал этому большого значения потому что отрекшийся вполне мог ожидать, что Ранд кинется ей на выручку. Он же пошел своим путем, поступая так, как они не ожидали. И кончилось тем, что Ранд вместо того, чтобы осуществить свои планы, погнался за Куладином. Он знал, что сосредоточил свое внимание всецело на Самоэле. Потому что тот издевался над ним и дразнил. Маргей смогла подождать, пока Ранд сметет за подню Самоэля, а заодно и самого Самаэля. И поэтому Маргейс погибла. Мать Элейн мертва. Элейн будет проклинать его до последних своих минут. — Я тебе одно скажу, — продолжал между тем мэт Там полно верных королеве людей, и они не горят охотой сражаться за короля. Отыщи, Элейн. Половина из них примкнет к тебе, чтобы посадить ее на... — Заткнись, — рявкнул ранд его так затрясло от гнева что игвень отшатнулась даже марейн поглядывала на юношу с опаской пальцы авиенды крепче сдавили его плечо но ранд вставая сбросил ее ладонь маргей смертва потому что он ничего не сделал его собственная рука направляла нож в руке равина илэйн она будет отомщена это равин мэт не гейбрилл равин уж до него то я доберусь «Даже если больше ничего сделать не сумею!» «Ох, Крафера стреклятый пепел!» — простонал мэт «Это безумие!» — Игвин вздрогнул будто сообразив, что сказала. Но продолжила тем же твердым, спокойным голосом. «У тебя еще с Кайреном дел по горло, не говоря уже о шайду на Севере и о том, что ты замышляешь в отношении Тира. Ты хочешь начать еще одну войну, когда у тебя на шее и так две...» не считая разоренной страны. «Нет, не война. Я сам. И часа не пройдет, как я буду в Кеймлине. Рейд, верно, Мэтт? Это же рейд, не война. Я вырву равину сердца». Собственный голос звучал как молот. По жилам будто кислота бежала. «Я хотел бы, чтобы со мной были те 13 сестер, посланные Лайдой. Чтобы схватить его, а потом воздать по справедливости» осудить и повесить за убийство. Вот это было бы справедливо. Но ему придется просто умереть, потому что я его убью. Завтра, негромко оборонила Морейн. Рант посмотрел на нее. Она права, лучше завтра. За ночь ярость остынет. Когда он встретится с Равином, то должен быть хладнокровен. Сейчас же ему хотелось схватиться за Саидин, а затем крушить и уничтожать все вокруг. Асмодианова музыка вновь изменилась, став мелодией, какую играли в городе во время гражданской войны уличные музыканты. Ее и сейчас можно было услышать, когда мимо проходил какой-нибудь знатный каирейниц. Дурень, что возомнил себя королем. «Выйди, Натаэль! Поди вон!» Асмодиан легко поднялся, поклонился однако лицо его казалось будто вылепленным из снега. Он быстро пересек комнату, словно не знал, что случится в следующую секунду. Он всегда испытывал терпение Ранда, но на этот раз зашел, пожалуй, слишком далеко. Когда Асмодиан открыл дверь, Ранд вновь заговорил. «Увидимся вечером, или я увижу тебя мертвым». На сей раз поклон Асмодиана осёбым азиаществом не блистал. «Как прикажет милорд-дракон!» — хрипло отозвался он, и, выйдя за порог, поспешно захлопнул дверь. Три женщины смотрели на Ранда, без всякого выражения, не мигая. «Остальных я тоже не задерживаю. Ступайте!» Мэтта будто подбросила к двери. «Не ты, мэт Мне еще надо кое-что тебе сказать». Мэтта становился как вкопанный, шумно дыша и теребя медальон. Женщины не двинулись с места, глядя на Ранда. — У тебя нет тринадцати Айсседай? — сказала наконец Авиенда. — Но две у тебя есть. И еще я. Может, я и не знаю столько, сколько Морейнседай, но я так же сильна, как Эгвейн, и я не чужая для этого танца. Она имела в виду танец копий. Так аильцы называли битвы. — Равин мой! — тихо сказал ранд Может, Элэйн чуточки усмягчится, если он хотя бы отомстит за ее мать? Скорее всего, нет. Но, может, тогда ему удастся простить самого себя. Немножко. Усилием воли Рант заставил себя не сжимать пальцы в кулаки. — Ты на земле черту проведешь, чтобы он через нее не переступал? — спросила Игвейн. — но кулачный бой его вызовешь. Тебе не приходило в голову, что Рант раз он нынче назвал себя королем Андора, может оказаться не один. Что хорошего, коли, когда ты там появишься, какой-нибудь из его охранников тебе сердце стрелой проткнет. Ранд припомнил, что когда-то хотел, чтобы она на него не кричала. Но оказалось, что разговаривать с ней тогда было легче. «Ты думаешь, я один отправлюсь?» Он действительно собирался идти в одиночку. Он никогда прежде не задумывался о том, чтобы кто-то оберегал его спину, хотя расслышал теперь тихий голосок. Он любит зайти сзади или нанести удар с фланга. Ранд едва ли вообще мог ясно мыслить. Гнев будто жил собственной жизнью, подкидывая дрова в огонь, на котором кипела ярость. «Но не ты. Это опасно. Если хочет, пусть Морейн идет». Игвейн с Авиендой, не взглянув друг на друга, вместе шагнули вперед, двигаясь как одна, и не остановились, пока не оказались настолько близко к Ранду, что Авиенде пришлось откинуть голову назад, чтобы посмотреть ему в глаза. «Если хочет, пусть Морейн идет», — сказала Игвейн. Если ее голос походил на гладкий лед, то голос Авиенды напоминал раскаленную лаву. Но для нас это слишком опасно. Ты что, мне отцом стал? Тебя бран Алвир зовут? Если у тебя есть три копья, ты два в сторонку отложишь лишь потому, что они поновее. Я не хочу вами рисковать, — напряженно сказал он. Игвейн вздернула брови. О, вот и все. Я тебе не Гайшайн, — оскалила Савиенда. Я буду рисковать, как я хочу, Рандалтор. И не твоя это забота. И никогда так не будет. Запомни это отныне. Он мог бы... А что? Завернуть девушек в соедин, да так и оставить? Он по-прежнему не знал, как отсечь их от источника. Поэтому они вполне могли сами поймать его в ловушку. Хорошенькое дельце. Ну и каша заварилась. И все потому, что им угодно упрямиться. О стражниках ты подумал? сказала Морейн. «Но что, если с Равином окажется Семирак или Гриндаль или Ланфир? Девушки могли бы одолеть одну из них, но выстоишь ли ты против Ланфир и Равина в одиночку?» Что-то проскользнуло в голосе Айсседай при имени Ланфир. Морейн опасалась, что, окажись там Ланфир, он в конце концов может и к ней переметнуться. «А что он будет делать, если она и в самом деле там окажется?» А что он может сделать? — Они могут идти, — произнес он сквозь стиснутые зубы. — Теперь вы уйдете? — Как скажешь, — сказала марейн Но уходить женщины не торопились. Прежде чем они двинулись к двери, Авиенда с Эгвейн с нарочитой тщательностью поправили шали. да лорды и леди, стремглавки, дались исполнять его повеление Но от них такого... Ни за что не дождешься. Никогда. «Ты не пыталась меня отговорить?» — вдруг проговорил Ранд. Обращался он к марейн но первой из троих заговорила Игвейн. Хотя и смотрела она на Виенду вдобавок с улыбкой. «Остановить мужчину, которому захотелось что-то сделать, все равно, что у ребенка конфетку отнять. Иногда это удается» а иногда столько визгу и криков, что дело того не стоит. Виэнда кивнула. «Колесо плетет, как желает колесо». Таков был ответ Морейн. Она стояла в дверях, истинное воплощение Айси Без признаков возраста, с темными глазами, готовыми вобрать тебя всего. Стройная и изящная. Однако такая царственная, что запросто приказала бы целой комнате королев, даже если б и искорки направить не могла. Голубой камешек на лбу вновь ловил солнечный свет. У тебя получится, Ранд. Дверь за женщинами закрылась, но Ранд еще долго на нее пялился. А Мэтти Ранду напомнила шарканье сапог. Тот пытался бочком проскользнуть к выходу, двигаясь медленно-медленно, чтобы его не заметили. Мэт, мне нужно с тобой поговорить». Тот поморщился, поглаживая лисью голову, точно талисман. Он повернулся к Ранду. «Если ты думаешь, будто я свою голову на плаху положу только потому, что так эти дуры поступят, то лучше забудь об этом. Никакой я не, не распроклятый герой и быть им не желаю. Маргейс была женщиной симпатичной, а мне она даже нравилась, насколько может нравиться королева. Но чтоб мне сгореть, раввин есть раввин, и я... «Заткнись и слушай. Ты должен завязать с этой беготнёй. Чтоб не сгореть. Да ни за что. Я эту игру не выбирал, и я не... Заткнись, я сказал». Рант выставленным пальцем вжал лисью голову в грудь Мэтта. «Я знаю, откуда это у тебя взялось. Я ведь там был, помнишь? Я обрезал ту верёвку, на которой тебя повесили. Не знаю точно, что тебе в башку затолкали, но чем бы оно ни было... Мне это нужно. Клановые вожди знают, что такое война, но каким-то образом тебе это тоже известно. И может даже получше, чем им. Мне нужны твои знания. Поэтому вот что ты сделаешь. Ты и твой отряд «Красной руки».